Глава 20. Если он жив. Через полчаса после разговора с Михаилом Кречетов стоял у окна в своей комнате и смотрел во двор, где беспокойно вспархивали воробьи, перелетая с места на место. Он ждал звонка из автосалона, а его все не было. Потеряв терпение, Кречетов достал телефон, чтобы позвонить самому, но в тот же момент раздался звонок. «Слышите меня?» – спросил Татьяна Васильевна. Кречетов ответил. «Слышу. Вам удалось что-нибудь разузнать?» Когда он задал этот вопрос, «Воробьи организованно спорхнули с асфальта и стайки влетели в арку», Татьяна Васильевна сказала. «Записывайте». Обшарив взглядом комнату и не найдя ничего подходящего, Кречетов сказал. Диктуйте, я запомню». Татьяна Васильевна продиктовала номер телефона и адрес приятеля сына. «Можно вам посоветовать?» – робко поинтересовалась она. «Не звоните Дамиру. Лучше езжайте на квартиру и застаньте его врасплох». «Я так и сделаю. Будут какие-то новости, пожалуйста, позвоните». Закончив разговор, Кречетов схватил ключи от машины, вышел из комнаты и сбежал вниз по лестнице. На улице зябко поежился и, подняв воротник плаща, сел в машину. Через минуту его автомобиль выехал из двора и помчался в сторону южного порта. За рулем Кречтов был резок и нетерпелив. В первом срывался с места на светофоре, когда еще не погас желтый свет. Решительно перестраивался и вклинивался туда, где автомобильный поток шел быстрее. До улицы Трофимова он добрался через 20 минут. Дорогу во двор, как обычно ему преградил шлагбаум. Чертыхнувшись, Кречетов оставил машину в кармане у магазина, подбежал к подъезду и встал у двери. Долго ждать не пришлось, из подъезда вышла молодая мамаша с коляской. Он придержал дверь и рванулся внутрь. Добравшись до третьего этажа, задохнулся, согнувшись вдвое, переждал, пока восстановится дыхание, и дальше стал подниматься расчетливее, отдыхая после каждого пролета не меньше минуты. Так, в полуобморочном состоянии, он добрался до квартиры, где жил Дамир. Дверь открыла тощая старуха, похожая на цыганку или на закопченную головешку. — Дамир Рахматов здесь проживает? — спросил Кречтов. Услышав имя, старуха потеряла всякий интерес, развернулась и зашаркала по коридору на кухню. Пройдя несколько шагов, она, не оборачиваясь, бросила. — Вторая комната направо. дверь с собой закройте. Кречтов захлопнул входную дверь, прошел по коридору и постучал во вторую комнату. Из-за двери послышалось. — Кто там? Дернув за ручку, Кречтов обнаружил, что дверь открыта и ворвался в комнату. Увидев низкорослого парня, схватил его за рубашку и силой встряхнул. «Где Сергей?» «Вы кто?» – заорал парень. «Его отец. Где он?» сергей здесь нет. Честное слово. Пустите!» Кречетов толкнул Дамира на стул, сам сел напротив. «Где мой сын? Говори!» «Сергей жил здесь всего несколько дней, а потом ушел». «Куда?» «Кажется, в хостел, а может, снял комнату». «Так в хостел или в комнату? Я не знаю». Кречетов оглядел Дамира и, испуганно взъерошенный вид черноволосого парня, его несколько отрезвил. «Не бойся бить, не буду», — сказал он и поправил ему воротник рубашки, но потом добавил. «Если не будешь врать, когда Сергей ушел от тебя?» «Несколько дней назад». «Точнее», — прикрикнул Кречетов. «Я не помню. Где он жил до этого?» «У бухгалтершей Татьяны Васильевны», — снимал одну комнату. Чуть осмелев Дамир выжидательно посмотрел на Кречетова. «Вранье!» — заметил тот. — Сергей никогда там не жил. После этого замечания Дамир окончательно сдался, смотрел на Кречетова черными глазами, ища понимание. Серега жил у своих знакомых, но потом подрался. Кречетов удивился. Все сказанное стало для него откровением, он уточнил. В доме своих знакомых? Ну да. Жил у них, а потом оттуда ушел. Но я-то думаю, что его выгнали. Просто он соврал. Кто о таком расскажет? Когда это было? Давно его выгнали? — Около месяца назад, может, чуть меньше. Фамилии, имена Сергей называл. Может быть, говорил, в каком районе живут эти знакомые. Он не любил о них говорить. — Значит, после того, как его выгнали, он попросился к тебе. — Ну, как попросился? — Я сам ему предложил. Надо же человеку где-то спать. — Почему Сергей ушел от тебя? — Честно? Дамир посмотрел на Кречетова, и его взгляд выражал крайнее любопытство. Он знал, что если вы будете искать его, бухгалтерша проболтается и отправит вас ко мне. Сергей не хотел с вами встречаться. — такого я ему сделал, — с в голосе произнес Кречетов. Он не рассказывал. Кричтов почувствовал такую обиду, что ему стало худо. Взяв себя в руки, он спросил. — У тебя есть телефон Сергея? — Минуточку. Дамир вскочил со стула и притащил свою трубку. — Набирайте, я продиктую. — Ты набирай мрачно сказал Кречтов. «С моего телефона он не возьмет». «Понял». Дамир набрал номер и приложил трубку к уху. «Серега, ты! Нужно поговорить». И, не закончив, передал телефон Кречтову. Тот выхватил трубку и воскликнул. «Сережа, сынок!» Но спустя мгновение вернул Дамиру. Отключился. Конечно, они и пытались перезвонить, но телефон Сергея был отключен. Кречтов злился на себя за то, что, заговорив первым, не услышал голоса сына. Потом предположил, что Дамир его обманул и устроил допрос с пристрастием. Отвечая, как на духу, Сергей жив? Мы только что ему позвонили. С отчаянием в голосе выкрикнул парень. Вы разве не слышали? В том-то и дело, что нет, пробормотал Кречтов и, подойдя к столу, швырнул на него визитку. Появится Сергей, позвони. Могу продиктовать его номер? Но Кречтов направился к двери. Я знаю своего сына, он сменит номер. Конечно, если он еще жив. Кречетов снял плащ и повесил его на старинную рогатую вешалку. В прихожей дома Самаровых, как всегда, была идеальная чистота. В воздухе стоял запах дезодоранта. Он заглянул в столовую, увидел там Ольгу и, поздоровавшись, прошел дальше под лестницу. Кречетов никогда не заходил в эту часть дома. За лестницей он увидел коридор, в который выходили пять дверей. За первой была кладовая, где на стеллажах стояли банки и упаковки имевшие большой срок хранения. Консервы, крупы и прочие бакалея, а также коробки с молоком. Кречетов прикрыл первую дверь и заглянул за вторую. Там была душевая туалет. Три оставшиеся двери оказались заперты. Скорее всего, за двумя из них находились спальни Глеба и Эмма Леонидовны. «А что же за третий?» – задался вопросом Кречетов. Ответ был очевиден. Комната, которой некогда занимал погибший водитель Самаровых. Покружив по первому этажу, Кречтов вернулся в столовую. Там, возле буфета, стояла Ольга и рассматривала столовое серебро. «Что-нибудь интересное?» – спросил Кречтов. Она взглянула на него приветливым взглядом. «Как все в этом доме. На вилках такие клейма, что дух захватывает. Сверилась с интернетом и глазам не поверила. Вы только посмотрите. Я не знаток. Для того, чтобы восхищаться красотой, не надо быть знатоком». Она показала серебряный трезубец для мяса. Достаточно подержать в руках, это же произведение искусства. «Вас, — говорит эстет, — Кречетов усмехнулся. — А также преподаватель литературы. Не видели Михаила? — Он где-то наверху, кажется, в кабинете». Направившись было к лестнице, Кречетов взглянул на кухню, чтобы посмотреть на Халида. Заметив его в дверях, тот дернулся и столкнулся с тола -соломку. «Ну вот! — вскрикнула Эмма Леонидовна торпевши над дамбарной книгой. «Теперь все в доме перессоримся». «Зачем?» – спросил повар. «Примета есть такая. Просыплешь соль – будет ссора». «Это суеверие», – клянился Кречетов. «Вам что-то нужно?» – переключилась на него Эма «Нет, ничего», – сказал Кречетов и поспешно ретировался Поднявшись на второй этаж, он пересек гостиную, толкнул в неплотно прикрытую дверь и вошел в кабинет. Михаил сидел в кресле и просматривал документы. Подняв голову, он взглянул на приятеля. «Ты ко мне?» Кречтов прошел к столу и сел. «Есть вопрос. Ну, говори». Михаил сдвинул в сторону пустой бокал со следами розовой помады, который мешал им видеть друг друга. «Прости, у Юльки дурацкая привычка. Где допьет, там оставит». «Хотел спросить про водителя. Про нового или про того, что разбился?» «Про погибшего», уточнил Кречтов. «Как это случилось?» «Неожиданно. Так всегда и бывает. Причину выяснили. Медики сказали, что он или заснул, или вырубился. На ровном месте врезался в стол. Хорошо, что ехал один. Машина новенький «Мерседес» в хлам», сказал Михаил и вздохнул. Опытный был водитель, уверенный. Но, понимаешь ли, страдал аллергией на все, что растет и пахнет. Соответственно, принимал препараты. «Антигистаминные», уточнил Кречетов. «Ну да». Сам знаешь, они тормозят реакцию и вызывают сонливость. Только не современные. Он покупал дешевые по заборе Михаил опустил голову. Сколько раз ему говорил, Вась, не жалей денег, здоровье дороже. А он. Ему надо было, чтобы наверняка. Ага, хмыкнул Кречетов. Машину утилизировали? Никак руки не дойдут. Наш трав в стоянке стоит. Да там от машинок ничего не осталось, салон в гармошку до да пара задних колес. Дело заводили. Зачем? Искренне удивился Михаил. «Обычное ДТП со смертельным исходом. Виновник происшествия сам погибший. Могу смотреть автомобиль? Если хочешь, пожалуйста. Мое присутствие обязательно. Сбрось локацию СМС-кой. Сам съезжу». Как и обещал, тем же вечером Кречетов поехал на штрафстоянку. Предъявив охраннику служебное удостоверение, он беспрепятственно попал на территорию и отыскал покорежную груду металла, бывшую некогда Мерседесом Самарова. По ее внешнему виду, Кречетов в полной мере оценил, какой силой был тот удар. В такой катастрофе у водителя не было шансов выжить. Сквозь выбитые окна Кречетов разглядел на полу под задним сиденьем пластмассовый термос. Ему пришлось очень постараться, чтобы его достать. Свернув крышку, он уловил запах прокисшего молока и кофе. На дне термоса осталась и жидкость. Вернувшись в свою машину, Кречетов засунул термос в пакет и положил на сиденье рядом с собой. Потом порылся в телефоне отыскал таки номер, по которому давно не звонил. Он принадлежал сотруднице криминалистической лаборатории, Конюковой. Дождавшись ответа, Кречетов спросил «Нина Ивановна». Ему ответил немолодой женский голос. «Максим, Кречетов, ты откуда?» «Вот приехал в Москву. Какая неожиданность. Вы еще работаете? На пенсию не ушли?» «Работаю. Жить-то надо. Все, там же, в лаборатории». Немного помолчав, она проронила. «Я поняла. Нужна моя помощь?» «Нужна», — подтвердил Кречетов. «Я в лаборатории. Приезжай», — сказал Нина Ивановна и, усмехнувшись, спросила. «Не забыл, еще куда ехать?» «Такое не забывается», — ответил Кречетов и пообещал. «Буду через двадцать минут».